С философской точки зрения все нормально. Зависимость сплачивает, а свобода разъединяет. Дома все воевали с начальством, а были дружны как подпольщики. Здесь начальство отсутствует. Инерция, неутихающие битвы жива, и поэтому все воюют друг с другом. Многие героические диссиденты превратились либо в злобных дураков, как М, либо, как это не поразительно, в трусов и приживалов из Максимовского окружения либо в резонеров, гримирующихся под льва Толстого и потешающих запад своими китайско-сталинскими френчами и революционно-демократическими бородами. Почти все русские здесь рядятся в какую-то театральную мишуру. Шемяк увесил себя железными масонскими цацками, спит в сапогах, потому что снимать и надевать их — чистое наказание. Неизвестный, неглупый, литературно одаренный человек говорил при мне коллекционеру Нортону Доджу, Жизнь — это горизонталь, Бог — это вертикаль. В точке пересечения я, Микеланджело, Шекспир и Кавка. Тамара в одном из писем спрашивает, почему мы все не дружим. Так вот, наверное, я тоже изменялся. Не меняется, как известно, только Лена Довлатова. Да Но с друзьями творятся какие-то странные вещи». Ефимов стал бизнесменом и дерет три шкуры с авторов, но с ним я продолжаю общаться. Внутри своей жесткой финансовой политики он честный и к тому же хорошо работает. Сэл общаться все труднее. Она стала злая, как пантера, завистливая, кокетливая, безрезультатно пристает к знаменитостям. В. Богат, жаден, религиозно нетерпимый, смехотворен. Бродский не меняется, хоть и получил стипендию гениев 20 тысяч. Это много даже в Америке. О художниках я почти ничего не знаю. Гэ, Холистаков и Шулер. Никто из русских художников настоящего международного успеха не добился. Некоторые исключения составляют Шемякин, неизвестные и отчасти Целков. Но все они этнические звезды, медведи, научившиеся ездить на велосипедах. Мирового признания добились Бродский и Барышников. Остальные, даже и самые успешные, у подножия этой горы. Большинство по здешним меркам очень бедствует и так далее. Промелькнул раза два в каких-то галереях, переодетый в артиста Столярова Е. Выставил маленькую тусклую креветку, где-то что-то оформил Лева он же Феликс З. Эл написал похабную книгу о своей несчастной голодной жене, личика, которая усыпана выпавшими ресницами. При этом все глаголят, вещают, учат американцев демократии и капитализму, Вообще здесь очень много старых песен, вывернутых наизнанку, стойкие антикоммунисты да странности напоминают отставных полковников в Сквере, кругом бродят герои Ильфа, любимцы Рабиндраната Тагора и отцы русской демократии. Милая Юля, скоро утро, а я еще не сказал ничего существенного, продолжаю отрывисто, как бы пунктиром.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 прости за сумбур. Люда Барышева промелькнула в Австралии, действительно в сопровождении молодого кавказца, и навсегда исчезла, я даже не знаю, в Европе она или здесь».